Капитан лично встречала возвращающийся челнок. Она с нетерпением сжимала поручни, а в глазах у неё блескали чувства, на которые способна лишь мать, и никто другой. И вот, аппарат с шипением отошёл в сторону и опустилась. Один за другим на палубу неуверенно ступили члены разведывательной команды. То и дело, бросая вглубь транспортного отсека шаттла, осторожные взгляды Последним показался Тобиас, и Кира бросилась к нему, лишь чтобы замереть через два шага. Рядом с ним спускался гигант в гранитно-серой броне Астартес с пылающей книгой, изображенной на наплечнике. Тобиас и космодесантник о чем-то разговаривали, активно жестикулируя. Никто на Олимпе, за исключением, возможно, Иохима, никогда не видели ангелов Императора, и это было поистине впечатляющее зрелище. Взгляды офицеров и матросов были прикованы к нему, гиганту в силовых доспехах, покрытых гравировкой на неизвестном никому из ныне живущих языке. Команда, словно послушное стадо, следовала за беседующими Астартес и Тобиасом, во все глаза разглядывая космодесантника. Сердце Киры защемило от гордости. Её сын, совсем ещё ребёнок, на равных беседуется с ним из ангелов императора, да не просто поддерживает разговор, кажется, оба в полной мере увлечены им. «Капитан!» — кивнул Тобиас, восторженно и горделиво глядя на мать. «Это Астартес 17-го легиона Несущих Слово, генетический сын Ларгара Аврелиана, Сол Хорев, капитан третьей роты Ордена Всевидящей Длани». Несучий Слово снял шлем, и Кира смогла разглядеть его благородное лицо. Она узнавала эти черты, Они были высечены на статуях храмов, написаны на древних портретах, выложены на прекрасных фресках черты бога-императора. Кто сказал, что ангелы его не могут даже ликом своим быть похожими на императора? Приятно познакомиться, капитан Аннексия, поприветствовал её Сол Хорив и кивнул в знак почтения. Всё это время на лице его сияла покровительственная улыбка. Кажется, за плащом Тебиоса лишь веселил древнего воина В ответ капитан лишь несколько раз быстро, слишком быстро, нервно кивнула. «Бог-император, я не думала, что когда-нибудь...» Она замолкла, не закончив фразу, и сглотнула от страха. Лицо несущего слова менялось. Сначала оно превратилось в безжизненную маску, а потом помрачнело. А мрачный Астартес вовсе не значило ничего хорошего для окружающих. «Бог-император, вы из...» Солхорев помедлил, после чего тихо, едва слышно продолжил. «Вы из культа Божественного Откровения, капитан?» Аннексия замешкалась. «А она оттуда?» «Эммм... нет, мой лорд». На лице ангела его проступила удивление и радость. Последнее, что ожидало увидеть Кира, узреть на лице машины войны. «Другой культ? Вы не боитесь столь открыто говорить об этом?» «Нет, мой лорд. Я не состою ни в каких культах, не одобренных министрумом». Она нервно рассмеялась, пытаясь не смотреть на космодесантника, но против её воли всё время вновь жадно ванзалась в него взглядом. "Да я его вовсе не состою ни в каких культах, мой лорд". Она улыбнулась после этой истерической вспышки и поспешно добавила, вспомнив легенды о божестве Астартес. "Но вы не думаете, я, как и любой гражданин Империума, еженедельно посещаю храм". А вот тут лицо Сол Хориффа стало озадаченным. «Все граждане Империума? Храм Бога Императора?» Кира снова испугалась. Она совершенно не понимала, что с этим созданием. Благоговение и восхищение давно уже забились в дальний уголок души, оставив господствовать над душой капитана лишь страх. «Мем!» «Сол Хорев и его корабль пропали в Варпе во времена Великого Крестового Похода. Думаю, просто многое изменилось», — учтиво встрял в разговор Тобиас. Солхорев перевел взгляд на сына Киры и кивнул ему, благодаря за пояснение. Кира закрыла глаза и попыталась представить себе, каково это вернуться из варпа через 10 тысяч лет и привыкать к новому миру. «Мой лорд, я думаю, это не то место, где стоит пересказывать произошедшее за 10 тысяч лет вашего отсутствия», попыталась улыбнуться Кира. Солхоров кивнул, помрачнев еще больше. А капитан посчитала, что он впервые услышал, сколько же лет провёл в варпе.